Возле палатки горел костер. У костра сидели Маргадон и Жакоб, размешивая в ведрах какую-то странную беловатую смесь. «Глядите!» — Клиостра указал на траву. «Вот знаки Зодиака. Вот двадцать четыре каббалистических символа. Вот ключ, врата и семь сфер. Все уже дышит». И приведено в действие. Он взмахнул рукой, и оранжевый дым начал подниматься клубами вокруг статуи. — Ах, несчастный я человек! — заплакал Федяшев. — Но что же делать, господин Калиостро? — Я не о ней теперь грежу. — Я полюбил другую. — Другую? — усмехнулся Калиостро. — Когда же вы успели другую? Вы видели-то ее всего два дня. Разве этого мало? Иногда и двух минут хватит, одного взгляда, и все перевернется в душе. Вы же знаете, как это бывает. — Не знаю, — холодно ответил Калиостро, — и знать не хочу. Все это мальчишество и воспаленный бред. Вы получите то, что желали, согласно намеченным контурам. — К черту! — Неожиданно закричал Федяшев. «К черту контуры! Я их уже ненавижу! И если вы не сможете остановить таинство, я сам разрушу это каменное изваяние!" Он оттолкнул Калиостро, бросился к костру, схватил огромное тлеющее полено и побежал к статуе. Оторопевшие Маргадон и Жакоб вскочили. Раздался пронзительный женский виск, Покрывало дрогнуло, статуя присела от страха и вытянула вперед руки, как бы защищаясь от удара. Федяшев обмер и выронил полено. От земли поднялось облако оранжевого дыма. — Обман! — прошептал Федяшев. — Что же это, господи? Да вы, сударь, обманщик и злодей! «Я убью вас!» «Это вызов?» — улыбнулся Калиостро. В кузнице Степана пылал горн. Степан орудовал огромным молотом дубася раскаленный кусок железа. По всему полу кузницы была разбросана разломанная карета, колеса, двери, поручни. В дверь постучали. Вошел Жакоб. «Здравствуйте, сэр», — учтиво сказал он. «Здравия желаем», — ответил Степан, с интересом разглядывая гостя. «Мой патрон, мистер Калиостро, интересуется, будет ли готова карета?» «Обязательно, ваше превосходительство. Через неделю. Как новенькая. А к завтрашнему дню?» — К завтрашнему никак. Тут ось полетела, до да спицы менять. Жакоб с интересом оглядел разобранную карету. — Простите, мое любопытство, сэр, но, насколько я понимаю, вы к спицам пробираетесь через крышу. — Так точно, — сказал Степан. — Так оно с сподручней. — Лабор ест этим и псеволюптас, что означает труд, Уже сам по себе есть наслаждение. Жакоб царственно кивнул. «Я рад, что вы, сэр, изучаете латынь во время работы. Это достойный пример. Если бы я был принцем, я бы вас повесил в назидание другим. Благодарю за интересную беседу». Жакоб кивнул и удалился. Степан крякнул от досады и со всего маху грохнул молотом по раскаленному железу.